Как бы то ни было, Желё Кюри всего лишь один, хотя и показательный пример, в чрезвычайно пестрой картине антигуманизма и самообмана. Возможно, новое поколение примут эти события ближе к сердцу. Наследие